Глава одиннадцатая. Я ведь больше месяца уже гонялся за этой тварью, заявил хеммет подтягивая горячий чай. А тут такой сюрприз. Мало того, что темный убил вампира, так еще и оказался тем самым одержимым, из-за которого погиб Марцин. Я пожал плечами. Не первый раз ты говоришь мне о смерти Вагнера. С чего мне теперь верить в твои слова? Первые два покушения он отбил, — кивнул собеседник. А потом его вместе со всей делегацией уже в дне пути от Херцштатта накрыл огненный шторм короля. Все, что нам удалось найти, — это запечатанный сундук с документами. И то лишь потому, что магистр вез их в анклав на отдельном экипаже, и во время атаки его просто не задело. Дознаватель усмехнулся, протягивая руку за бутербродом из тонкого ломтя хлеба с крупным куском бужунины и листом салата. Вгрызаясь крепкими зубами в еду, Хэммит долго жевал, чуть закатывая глаза от удовольствия, прежде чем продолжить говорить. — В этой глуши сидите, и понятно, что вам никто не сообщил, — запив чаем, — сказал он. Равен Второй лично убил Вагнера, когда тот отказался защищать Креланд от Меридии на поле боя. Такой же шторм позже ударил по войскам Меридии. Но ведь протекторат именно ради этого... — Нет, чертополох, — покачал он головой, удерживая чашку на весу обеими руками. Протекторат защищал страну от культа и прочей мрази, а в международные войны Аркин лезть не собирался равену это не понравилось так что теперь орден официально покинул Крэланд. — бред какой то хмыкнул я вы как есть пожал плечами тот громко хлебая чай меридия пригласила нас сама рудольф очень забеспокоился когда равен вдруг стал активно вовлекать в войну темных магов и где же стесняюсь спросить он их взял не удержался от ухмылки я хэммет нахмурился и не спешил отвечать Я уже решил, что так и не дождусь пояснений, но дознаватель все-таки заговорил. — Раскололся Орден, — чертополох, — с горечью признал он. Мы очень многих потеряли, искоренители просто бросали Аркейн и уходили. Те, кто должен был следить за внутренними делами Ордена, первыми подняли восстание. В итоге нас сейчас осталась горстка, по всему Эдолону наши анклавы пустеют. И почему же так случилось? — — не без издевки, — уточнил я, — потому что магистрат никак не отреагировал на убийство Вагнера, — пожал плечами Хеммет. Они просто проигнорировали этот факт, будто так и должно быть. Но у Марцина хватало сторонников, которые и подняли бунт. К счастью, стычек не было, все разошлись на словах. Очень сомнительное заявление покачал головой я. У нас общая история, братство, столетия сотрудничества и традиций. Пафосно заявил дознаватель, но все же отставил чашку и вздохнул. Мы просто оказались в меньшинстве чертополох. Ренегатов поднялось так много, что сторонников Аркина просто задавили бы числом. Магистраты тот развалился. Нас теперь ведет только один магистр. Какая занимательная сказка! Улыбнулся я. Ты мне не веришь, тяжело вздохнул Хэммет. А должен, хмыкнул я. В нашу первую встречу ты предложил купировать мой дар, чтобы я не учился на демонолога. — Если бы ты согласился, не стал бы одержимым, — пожал плечами Хэмат. — А потом, когда я им стал, ты настаивал, чтобы меня убили, — продолжил я. — Потому что ты стал угрозой для Эделона и Ордена, — кивнул дознаватель. Будем честны, Чернополох, если бы тебе не повезло с демоном, который уже работал с Аркейном... Ты бы сдох в той же деревне, где и заключил с ним договор. — Думаешь, просто так мы отказались от подобной магии? — чуть повысив голос, спросил он. — Конечно, мне повезло, — согласился я. Марцин захотел, чтобы у него появился карманный одержимый, и весь Орден тут же с радостью стал осуществлять его желание. Хэммит вздохнул. — Год назад это было нормально для Аркейна. Выполнять приказы и помогать друг другу теперь же... — Если вас осталось мало, почему Рудольф вас позвал на самом деле? — спросил я, подливая себе чая. — Разве что вы теперь убиваете друг друга по приказу короля Меридии? — Нет, орден больше не лезет в политику. Нам просто не хватит на это сил. — Думаешь, почему я, дознаватель, превратился в искоренителя? Нам не хватает людей. — Зато полно артефактов, весьма ценных и продвинутых, — пожал плечами я. Можно оснастить ими неодаренных, достаточно только перестать жадничать. Хэммед скрипнул зубами, но сдержал себя. Хотя я прекрасно видел, что ему очень не нравится роль просителя. Догадываюсь, как ему тяжело. Еще недавно он повелевал судьбами людей, а теперь вынужден сам им прислуживать. Если, конечно, допустить, что он не врет, и я ему верю. Я и не надеялся, что ты поймешь. Для нас Аркейн — это не просто организация, чертополох, это семья, дом. К сожалению, как оказалось, не для всех. И теперь нам приходится идти на крайние меры, чтобы наш дом не развалился окончательно. Я пожал плечами, меня проблемы Ордена нисколько не волновали. Для что-то Аркейн сам сделал все, чтобы лишиться своего величия. Еще в Крелланде я видел, насколько мизерно на самом деле его влияние. Да, запугать аристократию Равена Второго они еще смогли, но защитить страну от культа. Это и тогда звучало смешно. Прекрасно помню, как удивлялись функционеры Ордена, сталкиваясь то с одной, то с другой напастью. Даже те твари, которые выглядели как Хемет, оказались для Аркины откровением, о котором никто и подумать не мог. «Так с чего ты взял, что я стану тебе помогать?» — спросил я, делая глотокчее. «Раз Марцин помер, как ты говоришь...» то и обязательств перед Орденом у меня нет. Гарантом нашей последней сделки выступал именно он, так что...» Хэммит вздохнул, запихивая остатки бутерброда в рот. «Я понимаю, что в прошлом у нас были разногласия, чертополох», — доживав произнес он. «Но я надеюсь, что ты мне все же поможешь, так как именно Меридия стоит за культом, который уничтожил твою семью и чуть не принес в жертву тебя самого. Вместе мы можем...» Я прервал его взмахом ладони. — Довольно пустого трепа, дознаватель, — сказал я, глядя ему между глаз. — Ты пришел сюда, чтобы убить вампира. Считай, что ты это сделал. Можешь забрать себе все лавры за победу над ним. А потом убирайся. Мертв, Марцин или нет, но я не собираюсь помогать Аркейну, который сделал все, чтобы я весь ваш орден ненавидел. Никто во всем Эделоне не устраивал мне столько проблем, сколько ты и твои друзья. Так что, если хочешь знать мое мнение, в день, когда умрет последний член Аркина, я откупорю бутылку самого дорогого вина и с радостью осушу ее залпом. Хэббит замер, глядя на меня прищуренными глазами. Я почти физически ощущал его гнев и ненависть, но, увы, дознаватель или раньше не мог открыто враждовать со мной. А теперь и вовсе шансов у него не осталось. Ведь стоит ему только попытаться мне навредить, за его спиной возникнет Ченгер, готовый убивать. О том, что демон не явится, Хэммет узнать неоткуда. В конце концов, он на выжженные склады только утром и наткнулся, а уже потом пошел по следу. Я же говорить о своем временном одиночестве не собирался. Если дознаватель может видеть мой договор с Ченгером, тот никуда не делся и внешне способен вытащить демона в в одно мгновение. А это серьезный козырь». «Что ж, я прекрасно понимаю, чертополох», — медленно проговорил он, оставляя пустую чашку и поднимаясь из-за стола. «Ты признан мертвым. Все договоры и соглашения потеряли свою силу. И раз ты не кирилл Шварцмарт то теперь ты просто одержимый, который, как и положено по договору между Аркейном и королем Мериди, должен быть убит. Я ухмыльнулся как можно нахальнее. Ты правда думаешь, что сможешь со мной справиться? Нет, но и проигнорировать твое обнаружение не могу. Я еще несколько секунд смотрел в его полное холодно решимости лицо, а затем рассмеялся намеренно громче обычного. Хемид приподнял бровь, будто спрашивая, что такого веселого я вижу. — Знаешь, а я ведь одного тебя уже убил в Фолкбурге, — сказал я, поднимаясь из-за стола. — Пойдем посмотрим, что с тобой случится, когда ты решишь на меня напасть. Дознаватель лишь самую малость изменился в лице, но я все равно заметил. Когда-то, может быть, он и представлял для меня опасность. Однако сейчас я даже без Чингера просто сожгу его артефактами умного дома. Так что и пепла не останется. А если кто и спросит, просто скажу, что член Ордена покинул мой особнячок через заднюю дверь. Совершенно не опасаясь за свою спину, я шел первым к лаборатории. Хэмин шагал следом, напряженный, готовый к любому повороту событий. Но я не провоцировал. Мне нет причин воевать с Аркейном. Уже открывая дверь лаборатории, я обернулся к дознавателю. — Кстати, а что случилось с Салэм? — спросил я, толкая тяжелую заговоренную плиту. — Она тоже вышла из ордена, — ответил тот, заглядывая мне через плечо. — Надо же, не думал, что она на такое способна. Я бы, наоборот, предположил, что моя подруга стала первой, кто поднял руку на братьев, чтобы отомстить им за выход из Аркина. В конце концов, верность Аркейну была для нее на первом месте. Или я все-таки ошибался на ее счет? Хотя, само собой, не исключено, что хэммет просто вешает мне лапшу на уши. Стало быть, придется искать способ навести справки, что происходит вокруг Фолбурга. Мало ли, какие делишки тут проворачивает Аркейн, а я ни сном, ни духом. Это сейчас дознаватель пришел неожиданно и один, а хотели бы меня, повязать или убить... Явилась бы толпа народа. Одержимого завалить несложно, но разве станут они рисковать, выставляя против меня всего одного чародея? Обнаженный труп его копии лежал уложенный в небольшой гроб с прозрачной крышкой. Разложение так и не тронуло тело, благодаря работе Ди, а распахнутая грудная клетка показывала часть внутренностей. фальш панели до этого скрывающие тело, Я убрал еще, пока шел по коридору. Это мой дом, и я могу тут любой шкаф открыть, не притрагиваясь к нему. Достаточно лишь крохи, магии. У Ди такого уровня доступа нет, ей приходится работать руками. — Еще один, — выдохнул Хэммет. Подозреваю, что далеко не последний, — пожал плечами я, подходя к телу. — Я уже вижу пятого, — поджав губы, признался Хэммед. — А ты популярен, — хмыкнул я. — Полагаю, тебя не просто так копируют, верно? Дознаватель пробормотал ругательство, но к телу прикасаться не спешил. — И как ты его нашел? — спросил он, поворачиваясь ко мне. — Этот гомункул нанял компанию вольных охотников, чтобы те довели его до Фолькбурга, а потом хотел воспользоваться какой-то неведомой мне магией. — Хочешь взглянуть? — Хэммит кивнул. Я полез в другой скрытый отсек и вытащил наружу доску с незаконченным рисунком обряда. Положив ее на стол, махнул рукой дознавателю. — Прошу. Он ничего не ответил. Его взгляд уже прикипел к изгибам и нечитаемым для меня рудам. Примерно минуту Хэммед молчал, не двигаясь, а потом кивнул и указал пальцем на незавершенные линии. — Вот это символ разрыва, — произнес он, — а здесь постоянство и безграничность. Звучало довольно абстрактно, но я уже понял, о чем говорит дознаватель. «Этот гомункул должен был создать устойчивый прорыв, кивнул я. Чья это магия? И куда должен был вести этот портал?» Хэбет еще несколько долгих секунд молчал, продолжая читать чуждое заклинание, прежде чем заговорил. «Я очень надеюсь на твое благоразумие, чертополох», — произнес он с явным трудом, отрывая взгляд от доски. Ты ведь уже понял, в чем было предназначение этой твари. Я кивнул. Тогда ты должен понимать, что остаться в стороне уже не получится. Сегодня ты спас этот город от прорыва, а завтра культ Хибы откроет его в столице. Я молча смотрел на дознавателя. Самое главное для меня он уже сказал, но пока что я не уверен, что это не очередная обманка. Тогда зачем им притворяться, что в деле замешан ты? Задал я волнующий меня вопрос. Я был претендентом на должность магистра ордена чертополох, ответил тот. И меня не выбрали из-за сомнительности моего подхода к работе и цели Маркейна. Там, где я видел угрозу, члены магистраты хотели обрести возможность. Я единственный, кто мог стать магистром, но не стал. И об этом многие знают, хмыкнул я. С сомнением в голосе Хэм откивнул. «Скажем так, это не тайно», — ответил он. «Любой, кто интересуется происходящим в Аркейне, слышал об этом. Так что подставить меня проще простого. Получается, если я создаю такой прорыв, значит, мщу всему ордену за то, что меня не выбрали. А учитывая раскол, поверить в это будет несложно». Мне оставалось только головой покачать. Как же плохо обстоят дела в Аркейне с безопасностью, если любая собака знает, чем занимается магистрат. Уж не твоя ли это заслуга, господин дознаватель? — И кто бы это говорил, — скинулся Хэммет. — Ренегат, подстроивший собственную смерть, лишь бы не держать слово. Я хмыкнул, но ничего отвечать не стал. Дознаватель, а ныне простой искоренитель, тоже взял себя в руки. — Я прошу твоей помощи, чертополох. — вздохнул он, опуская руки. — Ты действительно уникален. Марцин надеялся, что твоим примером докажет пользу старой магии, но это невозможно. Я понимаю, что у нас были разногласия, и, наверное, я последний, кто имеет право просить, но без тебя, скорее всего, всем северным королевствам грозит беда. — Чем опасен этот прорыв? — перешел на деловой тон Я. Культ уже не раз доказал, что считать его идиотами нельзя. Так что, если они открывают проход в другой слой реальности, у них должен быть план, не только как это сделать, но и для чего. Хэммот пожал плечами. — К сожалению, я понятия не имею, чего они добиваются, — признался он. — За все время, что мы за ними охотились, нам так и не стало ясно, ради чего они все это делают. Разумеется, они не просто так собираются посеять хаос в Меридии. Но каким бы ни был их план, их нужно остановить. Второе — каценауги не нужно никому. — Тем более, что дорогих артефактов отсюда не вынести, — кивнул я. — И что ты хочешь, чтобы я сделал? Вышел на улицу и стал кричать, мол, вот он я. Выходи, проклятый культ, биться будем. Я уже пробовал в Херцштадте, не помогло. Я бы начал с замка Гримен, где растили твою полукровку, — ответил тот. Понятно, что вряд ли новая хозяйка знает что-нибудь полезное, но других зацепок пока что у меня нет. Я усмехнулся. Очень сомневаюсь, что там хоть что-то еще можно найти. На месте Рудольфа я бы все подчистил. Да и маловероятно, что хоть кто-то там представляет, с кем вел дела Юстас. Слуги — предположил дознаватель. — Их превратил в марионеток вампир, так что и этот конец обрублен. Хэмм кивнул и бросил взгляд на свою копию в стене. — Что ж, раз у нас ничего нет, остаются только эти поделки и прорыв, — подытожил он. — Спасибо за помощь, тополох Пожалуй, мне пора. — Все так просто. Это даже не смешно. — Да ладно, просто развернешься и уйдешь. — Не похоже на того Хэммета, которого я знал, — заявил я, глядя в его поникшее лицо. — Может быть, расскажешь, что на самом деле задумал культ, раз тебя послали в догонку за вампиром Маш в чужую страну? — Сказки про падение ордена оставь кому-нибудь другому. Никто не пустит дознавателя, который работает с внутренними врагами воевать с нечистью. Я скорее поверю, что ты нашел меня, а этим разговором решил вынюхать, что мне известно. Так что, если не хочешь умереть здесь и сейчас, рассказывай, Хемет. Выражение его лица изменилось. Исчезло смирение, глаза гневно засверкали. Он все еще выглядел побитым жизнью псом, но теперь готовым броситься мне в горло. Будто маска убитого неудачи исполнителя сползла, приоткрывая истинное лицо артиста. «Хочешь знать, зачем я пришел на самом деле?» — усмехнулся он, запрокинув голову, чтобы смотреть на меня сверху вниз. — Я охотился за вампиром, потому что только он мог привести меня к людям, ответственным за раскол Аркейна. А ты его убил, и никаких улик больше не осталось. Сам ты для меня бесполезен, но Ордену мог бы помочь. Он скривил губы и харкнул мне под ноги. — Как ты был грязным ублюдком, так им и остался, бастард. Ни капли уважения к тем, кто тебя создал. Ни капли сострадания к соратникам. Тебе наплевать на все и всех. Так к чему с тобой возиться? Хочешь сидеть в этом вонючем городишке, спрятав голову в задницу — твой выбор. Я думал, что найду здесь ответы, а вместо этого нашел лишь жалкого мальчишку, который испугался опасности и прячется за юбкой кровососки. Хочешь... Убей меня теперь, но я всегда делал выбор в пользу Ордена, чтобы не лежало на другой чаше весов. Так что ради Аркейна я приму самую мучительную смерть, но предстану перед Райагом с чистой совестью. Я прожил достойную жизнь, а такому выродку, как ты, этого никогда не понять. И больше не говоря ни слова, он пошел к выходу из лаборатории.